Глава шестая. Награда БАМ. Вы находитесь в локации разбойников. Дата 782 год. Время 14 часов 3 минуты. Температура воздуха плюс 26 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 862 миллиметра ртутного столба. А здесь комфортное условие. Согласен. Почти как на земле. Ответил отец, осматривая местность. Может, дали вас чуть позже. Ко мне подошёл разбойник 304 уровня с ником Айсет, принадлежностью к клану Степные Авары. Меня поставили дежурным у прохода в лабиринт, отгонять глупцов, надеющихся на везение. И много таких, уточнил я. Да, несмотря на максимальный уровень сложности, считается, что квест можно выполнить даже с минимальной подготовкой, если знаешь маршрут, конечно. но на самом деле это замануха, из-за которой неопытные искатели приключений просто занимают лабиринт. «Хочешь сказать, пока в нем есть хоть кто-то, туда не попасть?» «Верно». «А, вот и наши», — Айсет указал на возникший портал. Все участники без исключения были разбойниками с уровнем 300+. Оружие и амуниция подсвечивались оранжевым, фиолетовым цветами. Благодарю за согласие поучаствовать в нашем рейде, приветливо произнёс кланлид с ником Санта, протягивая нам с отцом руку. В чём заключается миссия Аксандала в этом прохождении? уточнил Эмилиан. Всё просто. Рунет лабиринт разделён множеством энергетических барьеров, так сказать, альтернативными проходами, которые и нужно будет снять. Хочешь пройти насквозь? Да. по самому короткому пути. Другие увы нам не по зубам. Отец посмотрел на меня ещё одобрение. В ответ я еле заметно кивнул. Добавляй меня в группу Санта, начнём. Как только мы вошли в лабиринт, картинка резко сменилась. Воздух затянул туман, серые каменные стены опутал вьюн засохшими цветами. 40 шагов влево, затем встаём кругом, скомандовал Санта. Все помнят К растениям не приближаться, они ядовиты. Достигнув нужного места, перед нами открылся проход в стене, затянутый энергетической плёнкой. Назови пароль или иди другой дорогой. Эхом прокатился низкий голос по коридорам лабиринта. Это то, о чём я говорил. Сможем здесь пробиться? С надеждой в голосе спросил лидер клана Степные воры. Попробуем. «А что насчет пароля? Вы пытались его заполучить?» «Конечно, излазили всю локацию в поисках подсказок и связанных заданий, но все тщетно». Привычным движением я взял косу в руки и, размахнувшись, вонзил в марьего барьера. «Вы нанесли урон 36 тысяч единиц. Вы получили 23 700 единиц опыта». «Хватило одного так-то?» <свят> — обрадовался Санта. «Дело в шляпе?» Разведка, давай вперёд. Как ты думаешь, какой клад ждёт нас в конце пути? Короткое время поинтересовался я у отца. Скорее всего, артефакты и драгоценности, но тебе виднее. Я пока не смотрел в будущее. Всем внимание, перебираемся на ту сторону и идём гуськом. Там ямы и ловушки. Разрушив второй, а затем и третий барьер, мы снова оказались в тех же угнетающих своей серостью коридорах. «Что-то мне наскучила эта вылазка», — подумал я, как вдруг рядом появился Касим Набирович. «Всем к оружию!» — агрессивно среагировал Санта. «Спокойно, господа. Я представляю службу безопасности БАМ и не претендую на ваши сокровища». «Эй, как докажешь? Разве мало того, что мне удалось проникнуть в лабиринт с временно приостановленным доступом?» Недоверие витало в воздухе. Ладно, ловите официальное уведомление о моём нахождении здесь. Присутствующие забегали глазами по виртуальному дисплею. Как у вас дела, уважаемый принц Ксандл? Не думал, что вам это интересно. А мне и не интересно. Понимаю, это нужно клану. Вроде того. Идём дальше. Разобравшись в ситуации, дал отмашку Санд — Мы получили вашу посылку, — продолжил Касим Набирович. — И? Вы выбрали неудачное место для передачи, а в остальном мы довольны. — Теперь верите мне? — О, да, и хотели бы продолжить сотрудничество. — А когда я смогу увидеть муравьев? Дайте нам две недели. — Две недели. Пора задуматься о путешествии в мир дроу. Теперь вы сможете рассказать, как доставляете предметы из БАМ в Реал и обратно? Мы уже обсуждали это. Пока нет. Жаль. А воспользуюсь-ка я моментом и переложу на научный отдел головоломку по созданию в Реале зон без магии смерти. Чувствую, в дальнейшем мне это пригодится. Помните, я говорил про смерть на Земле? А как же? Так вот. Если найти способ приглушить действие смерти времени, то можно будет прокинуть мост между мирами. Расскажите об этом поподробнее, принц Ксандл. Это воздействие повсюду. Оно снимает любое проявление магии, но есть и противоположная ей сила святость. Имеете в виду намоленные места? Да. Если усилить связь с источником света, то получите буфер. Хорошо. «Может, еще что-то?» «Попробуйте поработать с пирамидальными строениями. Они имеют способность замыкать энергии». «Понятно». Кассир Набирович задумался, а я в очередной раз вонзил острие косы в энергетический барьер. «Вы нанесли урон 36 тысяч единиц. Вы получили 23 700 единиц опыта». — Пожалуй, я не стану вас больше задерживать, принц Хсандл, если только не появятся вопросы. Тонко намекнул на скорую встречу. Начальник службы безопасности БАМ растворился в воздухе. — А у вас серьезные друзья? — дождавшись момента, высказался Санта. — Громко сказано. Я бы таких друзей. — Так устроена жизнь. Людей объединяют интересы. — Мудро. Так сам диагент Синопский изрекался. — Да. «Понятно. Сколько еще осталось до завершения квеста?» — уточнил я. «Сложно сказать. Мы так далеко не заходили». Ланлет довольно потер в ладони. Потратив еще час и миновав три энергетических барьера, нам открылся зал, в центре которого парила золотая чаша. «Обалдеть! Это же Грааль!» — вырвалось у отца. Мне казалось, люди ушли от такого образа артефакта, доказав, что он означает человека женским и мужским началом. Ты, конечно, прав, но не забывай, для многих бам игра полная приключений и сокровищ. Не могу не согласиться. Взять при из виде золотого кубка куда приятнее, чем абстрактное изображение человека. Занять оборону, крикнул Санта, вынимая покрытую шипами дубину. С противоположной стороны к нам шел бык, точнее, минотавр. Его тело покрывало коричневая шерсть, массивные рога украшали золотые кольца, глаза имели единый красный цвет, а в руках он держал двуручный топор, прям как в мифологии. «Думаю, клан Санты не справится с ним», — поделился своим предположением отец. «Это почему же? Уровень у минотавра всего лишь 920-й, Для команды степных воров из 18 бойцов он не должен представлять серьёзной опасностью. Я уже сталкивался с таким существом, и уровень у него был на треть меньше. Мы сделали шаг назад, уступая место группе воинов. У минотавра запредельная защита, и он парирует удары. В этот момент мифический зверь, оттолкнувшись лапами, с молниеносной скоростью сбил двух аватаров в первом ряду. У меня есть идея, почти шёпотом произнёс отец. Какая? Не будем вмешиваться, подождём. А когда исход будет предрешён в пользу хозяина лабиринта, ты хочешь обменять Грааль на нашу помощь? Да, Санта потерю артефакта себе не простит. Зря ты так считаешь. У него в любом случае останется награда за первое прохождение. Ну как знаешь. Минотавр действительно оказался силён. Удар рогами имел схожий эффект с умением палач. После смерти тринадцатого бойца клана, как и предлагал отец, Санта подошёл к нам с предложением. Понимаю, что изначально в наш с вами контракт не входил бой с боссом, но сейчас мы можем потерять всё. Присоединяйтесь. Кланец с надеждой посмотрел на меня. Хорошо, но Грааль наш это черещурк, сдал Предлагаю золото. Пойми одну вещь, добавил от тебя отец. Мы без вас отсюда выедем, а вот вы без нас нет. Ладлиц стиснув зубы, прикидывал возможности. Ладно. Пусть будет по-вашему, но обещайте, что поможете мне с другим квестом. Договорились, ответил я. Итак, какой план по нейтрализации босса? Воспрял духом Санто. Получим над ним контроль. С уверенностью ответил отец. Я уже пробовал, Санта посмотрел на оставшихся саклановцев. Слишком большая разница в уровнях. Ничего, у меня есть божественное оружие. Не тратьте время, мешался я. Стойте тихо, не привлекая к себе внимания. Эй, рогатый! Минотавр развернулся, подбросив в руке двуручный топор. На этот раз мифическое существо выбрало тактику прямого контакта. Развернувшись на месте, минотавр с размахом ускорил своё внушительное оружие. Храк. Я подставил наручи, блокируя топор. Урон поглощён божественной бронёй нас. Искры от удара брызгами разлетелись в стороны. Противник замешкался, дав мне возможность ухватиться за рукоять его оружия. Рывок на себя. Почувствовалось незначительное сопротивление. Несмотря на внушительный рост, Минотавр оказался мне неровней. Завалившись на спину, я подставил ноги и по инерции отправил противника в стену, лишив легендарного оружия. «Вы нанесли урон хозяину лабиринта Рогара, 600 единиц здоровья. Вы оглушили на 10 секунд хозяина лабиринта Рогара». «Бери, Грааль!» — крикнул я отцу, занося над жертвой трофейное оружие. Вы использовали умение палач. Вы убили хозяина лабиринта Рогара. Вы получили опыт. И в этот же момент Эмилиан коснулся артефакта. Зазвучала победная мелодия, говорящая о завершении квеста. Разделив лавры с кланом Степные Воры, мы вернулись в Даргат, где мне обрисовали возможности трофея. Грааль являлся магическим предметом, который прокачивал все сферы земель владителя. Вечером этого же дня к нам присоединились Ариэль, Марго и брат с сестрой. — Здравствуй, любимый! — повиснув на моей шее, прослезила Сельфийка. — Здравствуй, дорогая, я тоже скучал. Тебе идет эта броня. Спасибо. — Я-то как рад вас всех видеть! — отец развел руки, приглашая жену и дочь в свои объятия. — А вот мне не весело, чтобы я еще раз путался с тобой, брат. Да ни в жизнь, высказался с недовольством Виктор. Не принимайте его слова близко к сердцу, попытался оправдать его Марго. Он очень впечатлялся произошедшим. Конечно. Значит, так теперь называют подставу. Твоё негодование понятно, подбирая слова, ответил я. Впредь сделаю всё, чтобы не допустить подобного. До дна у ну тебя, брат. У меня много врагов. Не дав закончить фразу, Виктор отвернулся и вышел в реаль. — Дай ему время, — в полголоса произнесла Ариэль. — Так, — Марго привлекла к себе внимание. — Даю установку никому не отчаиваться, мыслить позитивно. По возвращению проведу психоанализ. — А ты что, куда-то собралась? — отец изменился в лице. — Мы с дочкой отправляемся на землю. — Зачем? — Покажу ее профессору Луначарскому. Я у него училась. Он лучший психолог. — А когда планируете вернуться? сразу, как только Дея обретет душевный покой. «Понятно. Держите нас в курсе». Попрощавшись, они покинули Бам, а мне вспомнилось предвидение, где Марго упивается местью. «Пойдем, познакомлю тебя с богом дворфов», предложил я Ариэль, когда мы остались вдвоем. Привидя моей второй половины, Марадин наполнился отцовской заботой. После нескольких наставлений о безопасности Ариэль, Он настоял на трансформации её лёгкой брони. Затем мы телепортировались в автономный Биргем, где взамен потерянного барка и галеона принцесса выделила клану ещё 5 кораблей. Правда, на этот раз минимальной командой. В завершении делового турне по свободным землям я показал Ариэль захваченный укреплённый укреп район с отошедшими нам шахтами. Ты вообще когда последний раз ел? поинтересовалась Эльфийка, лавеом взгляд. Э-э, что тобой в изгороде? Я так и думала, на тебе лица нет. Бросаем всё и прыгаем в земли хаоса. Сейчас не лучший момент. Всегда будут какие-то обстоятельства, так что не спорь. Моё сопротивление оказалось бесполезным. Взяв инициативу в свои руки, принцесса запасла закусками и открыла портал в изгород. Лёгкий ужин придал сил и поднял настроение. Тяжесть пережитых событий отступила, и я откинулся на спинку кровати. Только они говорили, что собрался спать, не тратя время на прелюдии, Ариэль страстно впилась в мои губы. Очнувшись от сладких грёз, мы поднялись в тронный зал Эсгарота. Пьянящий запах Ариэль не отпускал, путая мысли. Похоже, принцесса наделена очарованием или это особая магия природы. Заняв место в каменном кресле, я подключился к интерфейсу замка. В верхнем правом углу ярко горела красная полоса с обратным отчётом. Высший совет состоялся в нише мире планеты Баала, первый цикл звезды. Судя по убыванию шкалы от изначальной точки, у меня осталось не более одного дня по меркам земель хаоса. Что ж, пора готовить себя к очередному приключению. Бегло изучив остальное, я также обнаружил дополнительные секции, сформированные в подземных хранилищах. Предназначались они для божественных артефактов. Помимо 22 единиц оружия ближнего боя, там полился мешочек с маной на 560 грамм. В виртуале с помощью него можно было вызвать Бога чуть ли не на сутки. Быстро пролистал оставшуюся информацию, я снял с ремня чашу артефакт и поставил её на подлокотник трона, считал характеристики. Грааль, божественно, цена бессенна, прочность нерушимы, источник энергии астральный колодец, шанс потерять 0%, требования нет. Действие: разовое использование, изменение статуса земель, повышение уровня строения. Крете действия. Надеюсь, чудо сработает. Приготовившись ко всему, я активировал артефакт. По виртуальному дисплею тут же поплыли надписи, сам грааль завибрировал, а затем сбросил золотую кажуру, сливаясь с каменным троном. Ой, Ареюдивлёда сделала шаг назад. Под её ногой тут же проступил ковёр травы, усыпанный цветами и ягодами. Шёпот на Засмеялся я, осelфика отпрыгнув в сторону. На удивление, ковёр переместился вместе с ней. Теперь будешь чувствовать себя как дома, улыбнулся я. В замке появилась дополнительная адаптивная функция. Мне нравится. А если, орейль вытянула руку из каменного пола, пробилось плодоносящее дерево. С едой больше проблем не будет. Хрур Шум падающего камня заставил меня отвлечься и выйти на балкон. От скалы, в которую вырастал замок, откололся массивный кусок, а на его месте возникла башня. Изменения волной прокатились по землям хаоса. Вулканы изрыгнул золотую магму, живущие здесь существа подросли в уровнях, развив дополнительное умение. Защитный купол планеты получил подпитку из астрала. А верхний этаж гильдии огня засиял ярче, говоря о усилении заклинаний. Спасибо виртуалу за подарок, поблагодарил я его мысленно. А теперь пора возвращаться. Перейдя порталом в райскую бухту, я не поверил своим глазам. За время нашего сорей уикенда Мародин с Желаком превратили форт в цитадель 12-го уровня. Пип Неприятный звук оповестил о входящих сообщениях. Получено магическое умение первого круга. Получено магическое умение второго круга. Развернул структурное дерево и обнаружил активность дополнительных уровней прокачки. По-видимому, влияние Грааля на Гиддию магии хаоса запустило заклинание, полученное при слиянии трёх раз. Маги огня первого круга. Огненная аура. Огненный щит. Магия огня второго круга, огненный круг, огненный шар. Теперь точно выкрою время для прокачки третьего и четвёртого круга. Спасибо за корабли, принцесса Ариэль, подойдя, произнёс Джилак вместо приветствия. Для общего дела не жалко, улыбнулась Эльфийка. Слышали последнюю новость? Империя потеряла ещё одну провинцию Мияра. Это так, где обычно проводят фестивали? уточнил я. Да, многие из наших пострадали, но мы с Эмиляном не остались в стороне и перетащили их в свободные земли. И сколько нас теперь? 1142. Внушительно. Спустя пару минут к нам присоединился отец в компании Марго и Дейи. После непродолжительного разговора он передал мне божественное оружие. ману, полученную от Мародина за время нашего сарель пребывания в Изгороде. Прознав о нашем возвращении в Цитадели, появилась и Асмира. "Я нашла предателя в Риале", сообщила Орчанка, выбрав подходящий момент. И он оказался трижды судим за вымогательство и на тот момент снова находился в разработке. Так что в итоге Воспользовавшись связями, я подтолкнула прокурора к его аресту. Сколько ему дали? 6 1/2 лет. Не знаю, правильно ли я поступила, но мне кажется, эта учесть будет для него хуже, чем быстрая смерть. Почему же? Он при клонном возрасте и, скорее всего, больше не познает радость свободы. Ну что ж, у него будет время раскаиваться в своих деяниях. Ты поступила правильно. Если нужны доказательства, то я могу предоставить скрины документов, личную карточку его аватара и ещё. Не надо. Просто скажи полное имя. Маттео Ярбис закрыл глаза, я пробежался по его будущему, добавив конкретики к уже виденному образу. Что хочешь за свою услугу? Верни мне замки, не раздумывая, отчеканила Асмира. Только один. Выбирай. Дантон. Хорошо. Жди, с тобой свяжутся юристы. И не стоит афишировать наше согласие. Надеюсь, теперь Марго оставит идею собственноручной мести. Новость о передаче «Замка о Смире» отцу явно не понравилась, но спорить со мной он не стал, посчитав это стратегическим ходом. После разрешения накопившихся вопросов Я оставил Ариэль с морго и сестрой, а сам занял место в храме огня. Предстоящее событие вихрем пронеслись в моей голове. Больше всего меня интересовала выловка в мир Лосс, возможные способы борьбы с тарантулами. На последние крохи энергии мне всё же удалось разглядеть верный путь, в котором немаловажную роль играла принцесса Ариэль. Неожиданно Если честно, в мои планы не входила брать любимую с собой, но раз так распорядилась судьба. Добрый день, уважаемый принц Сандл. Как всегда без церемонов появился Кассим Набирович. Добрый. У меня хорошие новости. Нам удалось выделить и заблокировать воздействие смерча времени. Поздравляю. Каким же способом разговор становился всё интереснее. Как вы и сказали, с помощью пирамидального строения наши учёные создали ромб по формуле золотого сечения. Отличная работа. Знаю, но без вас мы бы не догадались. Какие-нибудь эксперименты уже ставили? Только начали. Собираем данные, помещаем в камеру растения, неодушевлённые предметы, ну, и, конечно, ждём от вас, принц Ксандл, открытия об осте из бамвреа. «Шустрые ребята. Боюсь, у этого мира не хватит мощности для создания прямого портала на Землю. Придется использовать интерактивное измерение». «То есть», — поднял брови Касим Набирович, — «вместе моего исчезновения должны были найти зеркало». «Верно, оно у нас. Так вот, это и есть окно в промежуточный мир. Но зеркало нужно активировать». «Как?» Зарядить, например, магией света. Не совсем понимаю. Можно получить подробную инструкцию? Ранее мы говорили про намоленные места и святость. Ну да. Так вот, люди-проводники света. И если поместить просветлённого в ромбовидную камеру, то, я понял, усилится связь с источником. Именно. Ещё есть вероятность получения сверхспособности. И не забывайте про тьму в каждом из нас. Ее выход может все испортить. Не волнуйтесь, для этой миссии мы найдем достойного кандидата. Вот и отлично. Но если что-то пойдет не так, можно попробовать возвести храм с алтарем. В пирамиде? Да. Тогда нам понадобится сооружение побольше. Начальник службы безопасности Бам задумался, а затем продолжил. Вот, если бы найти способ развеять или научиться управлять смерчем времени, то все проблемы разом решились. После этих слов в моей памяти всплыл демон Наддан с медальоном на груди и слова бога Мрака. Вы слышали о хронометре смерти? Нет. А что? Пока не знаю. Просто он попадал мне пару раз в поле зрения, образно ответил я, не вдаваясь в подробности. Сейчас уточню у наших экспертов. Спустя несколько минут Касим Набирович зачитывал отчёт. Хронометр смерти это элементный портал, используется исключительно личом с максимальным четвёртым кругом магии смерти. Медальон позволяет управлять временем, а именно заглянуть в прошлое. У начальника службы безопасности Бам поднялось настроение. Интересная вещичка. Ни то слово, вы сможете его достать, уточнил я. Сейчас возникла короткая пауза. Значит так, он есть только у повелителя локации Смерти. Предмет символизирует власть, не передаваемый в квестах не фигурирует. Можете его получить, со вас создать? Попробуем, конечно, но дело в том, что медальон не является творением человека. Его создал искусственный интеллект Бам. Значит, здесь замешан Михаил. Встретиться бы с ним, не привлекая внимания, да обсудить накопившиеся вопросы или пойти другим путём, раз узнать о хронометре смерти через демона Надан. Они точно должны быть связаны. Кстати, как там мои муравьи? Да, чуть не забыл. 20 особей выращены, но возникла небольшая проблема. Какая? Из-за наличия матки они стремятся к автономии, то есть неконтролируемые. Да. И вдобавок ко всему могут начать размножаться. То, что нужно, подумал я, стараясь не выдать заинтересованность. Понимаю ваши опасения, но даю гарантию, они их не услышат. Хорошо. Доверюсь вашему слову. Ждите меня завтра утром. Как только Осип Набирович растворился в воздухе, Я призвал эфита из замка Изгарот. Если надан непридуманный фантом виртуального мира, то маг огня точно должен его знать. После недолгих расспросов мне поведали историю. Демона оказался Бастард, внебрачный сын Астарта и сводный брат Димеана. Отношения с отцом у него складывались доверительно, а установленная хаосом и иерархия определяла место в Древе Рода. Когда Астарта и его жена Вальфера пропали, Димян привлёк Надан к делам совета. Как оказалось, позже это решение стало началом трагедии. Попав в патовую ситуацию на планете Земля, Демян использовал кровное родство для общения с вотдым братом, поручив ему разузнать о смерти вребеня. Надан отвёржно собирал информацию во всех мирах и наконец Ему удалось столкнуться на элементный портал, способный влиять на магию смерти. Приняв решение испытать хронометр, демон провернул спиральное колесо. Тима тут же вытянула из него силы, отправив в кому. По словам Эфрита, его тело по сей день лежит замурованное в храме огня личных земель Димеана. Чёрт, когда уже восстановится память после симбиоза? Сколько времени упущено? Почему Михаил мне об этом не рассказал? С другой стороны, из-за невежества я вряд ли смог грамотно распорядиться информацией. Востановив энергию хаоса, я первым делом отыскал возлюбленную. Принцесса оказалась в роще у подножия стены, окружённая десятком эльфов, жаждущих эксклюзивных зданий. Что-то случилось. Увидев меня, Рель тактично отреагировалась. В общем, да. Нам предстоит путешествие в Мир Лос. Зачем? Освободить народ Дроу от гнёта тарантулов. Это миротворческая миссия или здесь есть твой интерес? Эльфийка прищурила глаза. Лос контролирует сознание моей бабушки Донки. Понятно. Значит, это цена её свободы. Да. Когда отправляемся? «Ранним утром. Так быстро? Мне нужно подготовиться, собрать провиант». Улыбнувшись, я щелкнул большим и средним пальцами руки, призывая беса. «Он будет твоим бездонным мешком». Ариэль довольно потерла ладони. «Пойдем, оранжевеньки». «Так, а мне предстоит заняться безопасностью». Отталкиваясь от увиденного ранее будущего, я призвал и Фрита козь. и четырёх тёмных рыцарей для сопровождения принцессы. Затем, воспользовавшись безотказностью Мародина, изменил статус до ручных мечей членов в группу из легендарных на божественные. Всё же хотелось надеяться, что оружие не пригодится, но в нашем деле лучше не рисковать. Как и обещал, Касим Набирович появился с первыми лучами солнца. Помните наш вчерашний разговор касательно потери контроля над буравьями? Конечно, ответил я. Так вот, мои люди нашли способ ими хоть как-то управлять. Начальник службы безопасности Бам протянул мне деревянную поделку. Что это? Четырёхтональный свисток. Позволяет привлечением внимания насекомых дать команду вступить в бой, включить автономный режим жизнедеятельности. и активировать самоуничтожение. Да, это существенно облегчит мне жизнь. Именно. И прошу не оставлять их без присмотра, иначе вам ждёт трагедия, сравнимая с апокалипсисом. По окончанию разговора я получил координаты загона в изолированной локации и предупредив отца о нашей вылазке, открыл портал в локацию Дроу. «Все-таки решился. Ш -ш -ш -ш. Смотрю, у тебя появилась группа поддержки», — прошипела жрица, скрываясь в тени уже виденного мной храма. «Меньше слов. Переправ нас в свой мир». «Ха-ха-ха! Это будет весело!» Прямо перед нами из пола пробился стебель с черным бутоном. в центре которого лёгкая рябью колебалась плёнка, соединяющая пространство двух миров. "И они верили своим глазам", прошептала Ариэль. "Этот способ телепортации использовался моими предками. Дальше будет интереснее", ответил я и, взяв принцессу за руку, сделал шаг вперёд.